Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня нас ждёт безумное приключение. Озвучено проводником и поддержкой спонсоров канала. Александр Шишковчук. Деградация 2025. То может быть хуже – проснуться на грязной, заплеванной автобусной остановке в неизвестном месте с зябкой октябрьской ночью, к тому же с раскалывающейся от дикого похмелья головой. Вроде бы банальная ситуация для почти любого регулярно выпивающего. Человек с трудом сел на лавки и взвыл. В голове плескался, словно мутный белесый кисель. Не вспомнить, кто он и как сюда попал. Вообще ничего. И этот отвратительный запах, словно из помойного ведра. Через мгновение человек понял, это воняет он сам. Он оглядел замызганную и зодранную одежду, дырявые кроссовки, на лице немытая колочковатая бородища, ступья корост, на голове вязаная шапка-петушок. «Чё за хрень?» «Э-э, да я же бомж!» — внезапно догадался он. Всё сразу встало на свои места и принесло некоторое облегчение. Нутро горело огнём, оно требовало, кричало жарать и найти бухло. От этой мысли разливалась приятная дрожь по телу. Да, бухло в первую очередь. Шатаясь, оборванец поплёлся по обочине разбитой трассы к светящимся вдали за деревьями огням города. Когда за спиной послышался звук мотора, он, не раздумывая, выставил руку. Машина ехала в нужном направлении, а он так окоченел на этом ледяном ветру. Может, шофёр ещё и денежку даст на бухулишко. Вдруг пролетела не притормозив, обдав брызгами грязи. Падло вонючее, чтоб тебя. Населённый пункт, казалось, не приблизился. Сколько же ещё идти? Сзади из-за поворота вынырнул очередной автомобиль. Бедолага не стал голосовать. Смысл? Кто будет среди ночи подвозить жалкого бомжа? Четырка с дребезжащими от музона стёклами, резко вильнув к обочине, остановилась в метрах в тридцати. «Неужто есть на земле добрые люди?» Распахнули все дверцы. Над пустынной дорогой разлетались слова бодрой песенки. «Все вместе! Опа! Опа-па! Отдыхаем!» Стоп, префале, что а это фарапорта? Иди сюда. А давай, давай, давай. Он улыбнулся щербатой улыбкой. Вылезли четыре молодых человека, все как один, одеты в спортивные костюмы, астроносы и ботинки и широкие кепки. Бродяги они не понравились, но в ноздри проник запах перегара из машины. Он сделал несколько неуверенных шагов навстречу. Слыбам, жары, иди сюда на, зарал один. Ребятишки, не надо, застонал, когда его дёрнули за шиворот и повалили на землю. Ты, блядь, поддачим шныряешь, сучара. Ты, блядь, в батяном доме насрал. Нет, я ничего не помню, это не я. Разумеется, ему не поверили и начали бить, очень больно и ногами. Блокированные туфли плесали по рёбрам, по спине, по голове. Потом раздался звон в ушах, и наступила темнота. Евгений Павлович с недоумением смотрел на экран двадцать пятого айфона. Ваш персонаж погиб. Мигала надпись. Очки опыта: 0. Очки здоровья: 0. Собранно бухло: 0. Хотите начать заново? Да, нет. Он хотел нажать да, но зазвонил рабочий телефон. Евгений Павлович помотал головой, там всё ещё шумело. Вытерев пухлой ладошки вспотевший лоб, нажал кнопку коммуникатора. Да, Лидочка. Ничего не павно, я тебя на месте. А я думала, вы уехали на обед, да вас не дозвониться. Что случилось? Прервал он словоохотливую секретаршу. Звонили из администрации, есть вопросы по тендерам, а я им сказала всё отправить по электронной почте. Дальше. А ещё приходил Виктор Сергеевич, спрашивал, когда вас освободитесь, у него какой-то важный вопрос. Знаю, знаю, пусть зайдёт через э полчаса. Может, вам что-нибудь можно? Просто у вас такой странный голос. Нет, Лидочка, всё хорошо. Я могла бы сделать вам глубокий Нет, меня не беспокоит никому ближайшие полчаса. Он вырубил связь, откидываясь на спинку шикарного кожаного кресла. Мы открыв дверцу потайного трюма, Евгений Павлович достал бутылку дорогого французского коньяка. Кранячивыся на случи важных переговоров, он сорвал пробку и щедро плеснув в стакан немедленно выпил. По телу прошёл бодрящий жар. Обычно не пьянствовал на рабочем месте, берёг печень для официальных мероприятий и праздников. Да и здоровье уже не то. Но эта игрушка просто потрясала. Это ж надо. Он, генеральный директор холдинга, имеющий дом в полторы тысячи квадратов на рублевке, и вдруг бомж. Ха, надо рассказать пацанам из гольф-клуба, наверняка банкирам, нефтяным магнатам и владельцам корпораций. Будет весьма забавно побывать в шкуре бомжа, пусть и виртуально. Только вот что-то быстро его убили эти гопники. Евгений посмотрел время на своем роликсе. Так, до прихода зама полчаса. Полеснув стакан на два пальца, Евгений Павлович взял гаджет и открыл недавно скачанное приложение Деградация 2025. Ну, держи шпана. Сейчас он им накастеляет. Второй заход мало чем отличался от первого. Он так же очнулся на остановке, не помня себя, с ломотой во всём теле и жаждой выпить. И ещё почему-то хотелось кого-то избить. Вот только кого? О, это неважно. Он раскроет харю первому встречному под ногами метровый кусок шестнадцатой арматуры. Обрадовавшись, бомж подхватил новое орудие и как первобытный охотник побежал по обочине трассы Взрыкивой, жадно нюхая воздух. С минуту Евгений Павлович судорожно хватал ртом воздух, непроизвольно сжимая булки. Какая жестокая игра! Драка с гопотой закончилась быстро и с оглушительным фиаско. Зря он тогда взял с собой эту арматуру. Ох, зря! В дверь требовательно постучали. «Заходи, Виктор!» — крикнул Евгений Павлович с досадой, убрав айфон со стола. «Ну как все прошло?» День добрый, Палыч. Чёртач, а что это ещё? Надумаю, скоро всё подпишут. Не переживай, это моя головная боль. Виктор, заместитель Евгения Павловича, высокий, вальяжный с нестираемой надменной ухмылочкой. Он прекрасно справляется с самыми геморроинами и мутными делами холдинга. Евгений иногда завидовал пробивным талантам Зама и временами даже опасался, что тот скоро займёт его место. Но это просто страхи ничем не обоснованы. Ведь кресло директора досталось Евгению благодаря тестю, ушедшему на покой несколько лет назад. А родственные связи многое значат в нашем мире. Сам он тяготился ответственностью собраний акционеров раздражали, а переговоры вызывали рвоту. Постоянный головняк. А дома ещё Светка, жена, подливала масло в огонь. Из-за стрессов Евгений Павлович сначала выпивал, но когда печень стала отказывать, ограничил себя. С нервами нужно было что-то делать. Он начал многое жрать, набрал килограмм 120, потом понял, что это тоже не помогает. Хотелось послать всё на хрен и улететь на тёплый райский островок к нежным молодым уладкам. Но это мечты. И нервное напряжение нарастало, копилось, росло, пока не выстрелило инфарктом в прошлом месяце. Палыч, что-то ты бледноват, как здоровье? прервал его раздумья Виктор. Хм, не спеши хоронить раньше времени, Витя. Попробовал вот эту хреновину, что ты советовал? Только сейчас? Зам скинул бровь, потом заговорщицки улыбнувшись, перегнулся через стол. Ну как оно? подлечил нервишки. Да как сказать, пожал плечами Евгений. Не разобрался ещё, два раза меня там грохнули, шпана какая-то, и не помню ничего. Ну так задонатить надо было. Я-то как? Ты что, в игрушки никогда не играл, Евгений Палыч? Да какое там, фыркнул, мол недобаловство. Надо денежку закинуть, чтобы открылись некоторые опции. «Давай, Витек, настрой мне там все, а то я в этой херне не разбираюсь». Вздохнул Евгений, вспоминая первый сотовый Nokia 3310, который верно служил два десятка лет. Пришлось сменить уже на руководящих постах, ибо не по статусу. «Ну все, Палыч», — улыбнулся Виктор, возвращая телефон. «Закинул тебе на счет биткоинов, сделал подписку». «Так что, снимай напряг в свое полное удовольствие, дорогой ты наш директор». «Спасибо, выручил, а то меня жена чуть ли не к психиатрам сватает», — засмеялся Евгений. «Только лучше на работе этим не заниматься», — предупредил зам. «Полное погружение, знаешь ли». «Хм, да я уж оценил, и ты прав, поеду-ка домой, пожалуй». «Конечно, езжай, все будет на мази». Ну, в этом я не сомневаюсь нисколько. Только к ледочки не подкатывай, а то знаю я. Подкалол Евгений. Не переживай, Палыч, мне своих секретов хватает, усмехнулся За. Всё-таки хороший у меня заместитель, думал Евгений Павлович, спускаясь на лифте в подземный гараж. Что без него делал бы Так, да, после инфаркта именно Виктор посоветовал установить эту великолепную игру с полным погружением. Правда, скачивать её пришлось через теневой апстор, так как официально она была запрещена. Ох уж эти санкции. Игры с полным эффектом присутствия только-только появились на рынке мобильных устройств. "А это не опасно?" спросил тогда Евгений. "Абсолютно", уверил Виктор. Жести, конечно, многовато, но от проблем отвлечёт, гарантирую. Путь до дома занимал даже без пробок целый час, поэтому Евгений Павлович, удобно развалившись на заднем сиденье Мерседеса, снова залип в телефон. Теперь с платной подпиской он сразу вспомнил себя, оказавшись на заброшенной остановке. Внутри разгоралось странное ликующее чувство. «Он полностью свободен и может творить что угодно!» Поколебавшись, Евгений Павлович поднял пруток и пошел по дороге. То и дело озирался, поражаясь техническому прогрессу, подарившему такие возможности. Когда показалась проклятая четырка, он словно ниндзя затаился в придорожных кустах. «Боржимся бодричком, батальчики!» «Меня зовут Зява, я и пошел...» Неслась музыка. Воньши Евгений со всей силы замахнулся и швырнул свою железяку. Попал удачно прямо в лобовое стекло. Пепелац закрутила и выбросила с дороги. Дебильная песня утихла. Евгений осторожно приблизился. Измятый кузов, дым из-под капота, стёкла внутри забрызганы красным. Крутая игруля. Открыв дверь, он вышвырнул одно тело и обнаружил пластиковую бутыль. Здесь же я могу бухать. Мелькнула радостная мысль. Он быстро допил остатки. Перед глазами возникла надпись. «Вы перешли на второй уровень. Очки опыта плюс пять, очки здоровья плюс один. Собрана бухла плюс 0,5. Поздравляем!» Евгений понял смысл игры в сборе бухла. И это ему понравилось еще больше. Пошарив в машине, он нашел биту и початый пакет сока. Ах, хочется кушать. Жрать. Поправил он себя. Надо пожрать. Но куда идти? Стоп. Вроде в прошлый раз один из быдланов что-то говорил про дачи. Там наверняка будет чем набить живот. Должно быть где-то рядом. И точно. Пройдя метров 100 по дороге, он увидел указатель. Дачный кооператив 1 км. Через некоторое время бомж вышел к посёлку. Сука, сторож. В бытовке возле ворот горел свет, разлаилась собака. Евгений Павлович присел, чертыхаясь в мокрых кустах. Скрипнула дверь, на крыльце показался мужик с ружьём. Тихо, блин, тихо! крикнул он бьющемуся на цепи псу, и, повернувшись к лесу: А ну, кто там прячется в темноте? Валите на хер отсюда! Что же делать? Хотя чего ему бояться? Это же игра. Сторож тем временем ещё немного поругался, сплюнул и отвернулся, собираясь закрыть дверь. Евгений Павлович со всей прытью бросился из кустов, сжимая биту, перепрыгнул пса, заскочил на крыльцо и пока сторож поворачивал ружьё, крепко ушатал по башке. В сантиметрах от жопы ощутил клацанье зубов. Блин, повезло. Цепкая, короткая, обломайся, глупая псина. Посмеиваясь, он перешагнул тело и принялся шарить в домике. Как же здесь тепло. Первым делом сожрал сковородку жареной картошки с грибами и отыскал всё тот же самогон, но в гораздо большем количестве. Судо удовлетворением, он отметил рост очков опыта и переход на следующий уровень. Теперь надо пройтись по дачам, собрать остальную добычу, а потом к огням города навстречу славе и новому бухлу. «Эй, пёсик!» – позвал Евгений, выйдя на крыльцо, и тут же отдёрнулся в сторону. «Блин, отвали, пёсик! Что, животное, не можешь достать? Ха-а-а!» В этот момент старый ошейник Флинта, крепкого породистого Ротвеллера, лопнул, челюсти мощно сомкнулись на горле бомжа. Евгений Павлович снова очнулся на остановке. «Странно». Почему не выбросило из игры? Он же умер. Видимо, потому что проплачен аккаунт, скорее всего. Но как же отсюда выйти? Евгений принялся хлопать себя, ощупывать, тужиться, напрягать воображение, пытаясь вызвать меню или кнопку выхода, но удалось только смачно взнуть. Да что за херня? Шофёр, наверное, уже подъехал к дому. Может, он вырвет у него из рук чёртов телефон? Но ничего не происходило. Когда мимо остановки с воем проносилась фура, он прыгнул под колеса. Я не просила его убирать, придурок! Я не просила! Виктор Сергеевич, поморщившись, убрал трубку подальше от уха. Светлана, не по телефону! Кисуль, а не кричи, это случайно, все шло по плану, он уже начал заходить в деградацию. Неужели ты думаешь, что я так глуп, что не смогу подождать месяц-другой, Кисуль? От этой игры люди деградируют со стопроцентной гарантией, он бы скоро превратился в настоящего бомжа. Но все могут подумать на нас. Тише. Да, это неприятно, но я постараюсь все уладить. Постарай. Постараюсь, Кисуля. Целую. Лёха, переработав 3 года в ДПС, узнал, что расторопность на службе превыше всего. Когда поступил сигнал об аварии на съезде с МКАДа, совсем недалеко, они переглянулись с напарником, включили мигалку и помчались. Олех считал удачей, если удавалось прибыть на место происшествия раньше МЧС. Судя по всему, КАМАЗ занесло, и он просто скинулся с эстакады вон того мерина. Мы разогнав Зивак, допосмитнулся к разбитой машине. Не подпуская никого пока, крикнул на парнику. Да знаю. С трудом открыл одну дверцу. Несмотря на подушки безопасности в машине, он обнаружил два трупа. Ага, не пристёгнутые. Заметил Лёха для протокола, быстро пошарив в карманах жирного пассажира, нашёл портмоне, вытащил наличку. Ух ты, ещё и айфончик новый, обрадовался Гай, пряча добычу. Вскоре подъехали МЧСники, вырезали из мятого корпуса немецкой машины две тушки, которые вскоре отправились в морг. После ужина перед сном Лёха, как обычно, засел на унитаз. Улыбнулся, вспоминая, как дочка верещала от радости, когда он подарил ей телефон. Старый, конечно, новый-то оставил себе. Так, посмотрим, что здесь за приколюшки. Пробормотал гаишник, листая меню. Ти градация какая-то. Глянем, что за игруля. Пиздец, где я? Закричал Лёха, очутившись на остановке. Не ори, дурилка, это игра с полным погружением, услышал он голос за спиной. Перед ним стоит мерзкого вида бомжара. Это что, прикол такой? Ну, типа того, будешь? тот протянул бутылку самогоном. Лёха, продолжая пребывать в шоке, прильнул, поперхнулся, закашлялся. Фу, бля, я что, с бомжами пью? Ну, а ты сам на себя погляди. Лёха как мог осмотрел свой прикит. Вместо привычной формы какие-то паскудные лохмотья. До него стало доходить. Так это значит игра? Ага, ответил бомж, громко рыгнув. Ну а что тут делать-то надо? Собирать бухло, проборкол бутылкой. И всё? Нет, не всё. Вонючий бомж подошёл вплотнуюю. "Ну а что ещё?" спросил Лёха, мочить всех и силой толкнул в грудь дорожного стража. Пронёсшаяся фура размятала шмётки по мокрому асфальту. "Папочка, ты долго ещё? Я хочу писить!" Детский голос раздавался из-за двери. "Пусти ребёнка в туалет!" кричала какая-то баба. И Евгений Павлович с удивлением поднялся с унитаза и натянул штаны с красными лампасами. Похоже, он перешёл на новый уровень.